Лунария. Венок сонетов. Первый. Жемчужина небесной тишины, На звездном дне овьюженной лагуны, В твоих лучах вселится лица бледно-юны, В тебя цветы дурмана влюблены. Тоской любви в сердцах повторены Твоих лучей тоскующие струны, И прежних лет... Волнующие луны в узоры снов навеки вплетены. Твой влажный свет и матовые тени, Ложась на стены, на пол, на ступени, Дают камням оттенок бирюзы. Плота на лист, на них еще зубчатий И тоньше прядь изогнутой лозы. Лампада снов, владычица зачатий второй лампада снов владычица зачатий светильник душ таинница мечты узывная изменчивой ты с невинности снимаешь воск печати внушаешь дрожь лабзани объятий тонишь тела сознанием красоты и к юноше не сходишь с высоты селеною закутанной в гиматий от ласк твоих Стихает гнев морей, Богиня мглы и вечного молчания, А в недрах недр Рождаешь ты качанье, Вздуваешь воды, чрева матерей И пояса развязываешь платьи. Кристалл любви, Алтарь ночных заклятий. Третий. Кристалл любви. Алтарь ночных заклятий, хрустальный ключ певучих медных сфер. На твой ущерб выходят из пещер, одна другой страшнее косматий. Стада эмпус поют псалмы проклятий и душат псов, цедя их кровь в кратер. Глаза у кошек, пятна у пантер становятся длиннее крылатий. Плоть призраков, Есть ткань твоих лучей. Ты точишь камни, Глину кирпичей. Козел и конь, Ягнята и собаки Ночных мастей тебе посвящены. Бродя в вине, Ты дремлешь в черном маке. Царица вот, Любовница волны. Четвертый. Царица вот, Любовница волны, изгнанница в опаловой короне, Цветок цветов, небесный образ иони, Твоим рождением женщины больны. Но не любить тебя мы не вольны. Стада меду томятся в мутном лоне, И океана пенистые кони бегут к земле и лижут волны. И глубиной таинственных извивов, движение приливов и отливов Внутри меня тобой повторены. К тебе растут кораллы темной боли И тянут стебли водорсли воли С какой тоской из влажной глубины. Пятый. С какой тоской из влажной глубины Все смертное, усталое, больное, Ползучее, сочащееся в гное, Пахучее, как соки белины, Как опиум, волнующие сны, Все женское, текучее, земное, Все темное, все злое, все страстное, Чему тела людей обречены слепая боль, поднятый плугом нови, удушливое испарение крови, весь океан, плененный в руслах жил, весь мутный ил задушенных приятий. все, чем я жил, но что я не жил? К тебе растут сквозь мглу моих распятий. Шестой. К тебе растут сквозь мглу моих распятий цветы глубин. Ты затеплила страсть в божнице тел, Дух отдала во власть безумью плоти. Круг сестер и братьей Разъяло в станы двух враждебных ратей. Даров твоих приемлет каждый часть. Отдай и мне к ногам твоим припасть. Чем дух сильней, тем глубже боль и сжатий. Вот из заскал кривится лунный рог, спускаясь вниз аллея багровея, двурогая, трехликая, афея Складбищ земли с распути трех дорог, дым черных жертв восходит на закате, где они Бледной, к яростной Гекате. Седьмой.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 Из глаз твоих лучатся смерть и мрак, На перекрестках слышен вой собак, И на могильниках дымят лампады И пробуждаются в озерах глубины, Точа в ночи пурпуровые яды, Змеиные, непрожитые сны. Восьмой. Змеиные непрожитые сны Волнуют нас тоской глухой тревоги. Словами змея: «Станете, как боги!» Сердца людей извечно прожжены. Тавром греха мы были клеймлены, Крылатым стражем, будящим на пороге. И нам с тех пор, бродящим без дороги, Сопутствует клеймленный лик луны. Века веков над нами тяготело, Все темное и все страстное тело, планеты, сорванные с алмазного венца, Но тусклый свет глубоких язв и садин, Со дна небес глядящего лица и сладостен, и жутко безотраден. Девятый. И сладостен, и жутко безотраден Безумный сон зияющих долин. Я был на дне базальтовых теснин, В провал небес, о, как он емко жаден, Срывался ливень звездных виноградин, И солнце диск, вступая в свой притин, Был над столпами пламенных вершин Крылатый и расплесканный громадин. Не сумрака. Ни воздух, ни вод, лишь острый блеск агатов, сланцев, шпатов, ни шлейф и зорь, ни вера закатов не озаряют черный небосвод, ни порывист и не складен Алмазный бред морщин твоих и впадин. Десятый Алмазный бред, машин твоих и впадин, томит и жжет, неумолимо жестк, рисунок скал, гранитов черный лоск, строение арок, стрелок, перекладин, вязь рудных жил, как ленты пестрых гадин, наплывы лавы бурые, как воск, и даль равнин, как обнаженный мозг. Трехдневный полдень твой кошмарно страден. Пузырчатые оспины огня сверкают в нимбах яростного дня, а по ночам над кратером гипарха бдит Волва неподвижная звезда и отливает пепельно-неярко твоих морей блестящая слюда. Одиннадцатый. Твоих морей блестящая слюда, Хранит следы борьбы и иступлений, Застывших мук, безумных дерзновений, Двойные знаки пламени и льда. Здесь рухнул смерч вселенских нет, и да, От моря бурь до озера видений, От призрачных полярных взгромождений, Не видевших заката никогда — До темных цирков Маре Тенебрарум Ты вся порыв, застывший в гневе яром, И страшный шрам на кряже лунных Альп Оставила небесная секира. Ты, как земля, с которой сорван скальп, Лик ужаса в бесстрастности эфира. Двенадцатый. Лик ужаса в бесстрастности эфира. Вне времени, вне памяти, вне мер Ты кладбище немыслимых химер Ты иверень разбитого потира За ней из сонма ангельского клира На бога сил, творца бездушных сфер Восстал в веках Деница Люцифер Мятежный князь Зенита и Надира Вояя смертью глыбы бытия Из статуй плоти огненной, Я в нас высек он, Дал крылья мысли пленной. Но в бездну бездн Был свергнут навсегда, И остов недосозданный вселенной Ты вопль тоски, Застывшей глыбой льда. Тринадцатый ты вопль тоски застывший глыбы льда сплетение гнева гордости и боли бескрылый взмах одной безмерной воли срить судорог погасшая звезда на духов воль надетая узда граль борьбы с причастием горькой соли Голгофой душ прибудешь ты до коле, земных времен не канет череда умерши познайте слово ада Я разлагаю с медленностью яда Тела в земле, а души на луне. Вокруг земли чертя круги вампира И токи жизни, пьющие во сне. Ты жадный труп отвергнутого мира. Четырнадцатый. Ты жадный труп отвергнутого мира. К живой земле, прикованный судьбой, мы связанный бунтом и борьбой, С вином приемлем соль И с пеплом миру. Но в день сюда Единая парфира Оденет нас владычицу С рабой, и пленных солнц Рассыпется прибой У бледных ног и Бен Пандира. Но тесно нам венчальное Кольцо. К нам, обратив Тоски свое лицо, ты Смотришь прочь неведомым Нам ликом и при Тобой тайной глубины Склоняюсь я в молчании великом Жемчужина небесной тишины. Пятнадцатый. Жемчужина небесной тишины, Лампада снов, владычица зачатий, Кристалл любви, алтарь ночных заклятий, Царица вод, любовница волны.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 Ты жадный труп отвергнутого мира. Коктебель, 15 июня, 1 июля 1913 года.